Ментальная модель номер 10. Что сделал бы Байес ЧСББ? Используйте, чтобы просчитывать вероятность и предсказывать будущее, опираясь на реальные события. Теперь пора выйти из полутьмы недостатка информации, на основе которой мы пытались прогнозировать будущее. Эта ментальная модель реально поможет понять, как прийти к правильному решению. Мы постоянно пытаемся предсказать будущее, терпим неудачи, но это нас не останавливает. Порой, когда нам очень хочется быть уверенными в том, как будут разворачиваться события, мы полагаемся на медийных экспертов, которые без тени сомнений и страха излагают в многочисленных телевизионных и радиошоу свое мнение о том, что случится завтра, через неделю, в следующем году, Можно держать пари, что какую ситуацию ни возьми, их прогнозы будут ошибочными. Проблема в том, что все эти известные люди могут предсказывать будущее не намного лучше, чем мы сами. Достаточно вспомнить все крупные непредвиденные события, которые произошли за последнюю четверть века. Можно с уверенностью сказать, что даже самые значительные из них явились полной неожиданностью. Особенно для этих медийных аналитиков, чьей работой, похоже, является снабжение общественности предсказаниями. Они лишь помогают повысить телевизионные рейтинги, а также на какое-то время снять тревогу людей по поводу неопределенного будущего. Но обычно они ошибаются. Попытки понять, что может произойти в ближайшем будущем, скорее напоминают фривольные догадки, чем искреннее желание проанализировать и спрогнозировать. Они редко принимают в расчет то, на чем базируется данная ментальная модель. На самом деле, это является проблемой для всех нас, как мыслящих существ. Зачастую мы не можем отфильтровать шум и сфокусировать внимание на объективных сигналах, которые только и могут дать нам информацию по текущим и будущим ситуациям. Кстати, самый известный статистик в мире на сегодня Нейт Сильвер так и заглавил свою книгу сигнал и шум. В ней он пытается разобраться, почему многочисленные медийные гадатели и прорицатели так часто ошибаются, в том числе и он сам. Одной из наиболее характерных проблем, по мнению Сильвера, является устойчивая неспособность отличать действительно важные факторы от информационного шума, мешающего объективному анализу ситуации. Хотя не существует проверенной модели, с помощью которой можно вывести формулу, гарантированного предсказания будущих событий, что очевидно, Сильвер предлагает использовать теорему, которая, по меньшей мере, поможет более ясно и объективно взглянуть на текущую ситуацию. А это, в свою очередь, позволит лучше понимать окружающий нас мир. И если не поможет улучшить качество прогнозов, то хотя бы сделает нас более информированными и способными принимать обоснованные решения. Речь идет об известной теореме Байса, названной так в честь ее автора, жившего в XVIII веке британского математика Томаса Байса. Британская энциклопедия дает такое определение теореме Байса. «Метод определения вероятности наступления событий в будущем с помощью релевантных данных». Выведенный из основных аксиом теории вероятностей, в частности, из условной и апостериорной вероятности. Говоря проще, эта теорема дает формулу, с помощью которой можно определить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое взаимозависимое с ним событие. Теорема Байса описывает вероятности, так как мы не можем увидеть определенности и неизбежности событий в будущем, Но она помогает, к примеру, компаниям Google и IBM просчитывать альтернативные варианты развития событий и генерировать идеи. Эта формула оказалась также весьма полезной для букмекерских контор и других, занимающихся регулярными прогнозами организаций, в частности, синоптиков и метеорологов. Математическая теорема Байеса показывает взаимоотношения между вероятностью события А и вероятностью события Б или условную вероятность наступления события А при существующем Б и наступления события Б при существующем А. Теорема Байса имеет вид математической формулы. Я не предлагаю с ее помощью решить какую-то математическую задачу, но уверен, вам будет полезно знать, как эта формула выглядит. Пи скобка открывается, если А то Б равняется отношению Пи А в скобках умножить на P скобка открывается, если B, то А скобка закрывается. К П в скобках. Вероятность гипотезы А при наступлении события B апостериорная вероятность. Обозначается П скобка открывается, если А, то B скобка закрывается. А является тем событием, которое вас интересует в будущем и которое вы пытаетесь достаточно точно спрогнозировать. Вероятность наступления события Б при истинности гипотезы А обозначается «Пи скобка открывается», если Б, то А скобка закрывается. Априорная вероятность гипотезы А обозначается «Пи А» в скобках. Полная вероятность наступления события Б обозначается «Пи в скобках. Обратите внимание на то, что именно вычисляется по этой формуле. Полученные процентные показатели характеризуют вероятность того, что может случиться, с учетом уже случившегося. На самом деле, проще объяснить это на конкретном примере. Вам необходимо иметь три количественных значения, и вы сможете высчитать приблизительную вероятность наступления события в будущем. Вам нужны значения вероятности события А, события Б, а также события Б при наступлении события А. Торнадо случается редко, вероятность наступления 1%. Но сильные ветра не являются редкостью, вероятность 10%. А торнадо в 90% случаев сопровождаются сильными ветрами. Вам требуется определить вероятность возникновения торнадо при наличии сильных ветров. Формула уравнения будет выглядеть так. Вероятность единицы к π-, скобка-открывается, если торнадо, то сильные ветра, скобка-закрывается, равно отношению π, торнадо в скобках, умножить на π, скобка-открывается, сильные ветра, то торнадо, скобка-закрывается, к π, сильные ветра, в скобках. Пи скобка-открывается, если торнадо, то сильные ветра, скобка-закрывается, равняется отношению 1% умножить на 90%, к 10% равно 9%. пи скобка открывается, если торнадо, то сильные ветра, скобка закрывается, равно 9%. Итак, вероятность возникновения торнадо при наступлении сильных ветров составляет 9%. Как вы могли убедиться, вам требовались лишь три цифры, которые нужно было правильно подставить в формулу Байса. Значение, которое вы в итоге получаете, намного ближе к реальности, чем мнение любого эксперта. Вы можете применять этот метод в ситуациях самого разного уровня и масштаба, как жизненно важных, так и незначительных. Теорема Байса является эффективным инструментом прогнозирования, поскольку позволяет количественно соотнести вероятность события с вероятностью определенного исхода, имея небольшое число переменных. Она имитирует анализ реальной ситуации, к которому мы обычно прибегаем уже ретроспективно, что называется судим задним числом. И она дает нам более точное понимание действительности. В конце концов, цифры не врут, эта формула помогает нам отрезать информационный шум и оставить в фокусе внимания действительно важное и значимое. Поэтому в дальнейшем, стараясь добиться ясности и четкости мышления, используйте эту ментальную модель и регулярно задавайте себе вопрос, что сделал бы Байес? Он точно прекратил бы гадание, сфокусировался на фактах реальной жизни и выдал расчетные значения вероятности наступления интересующих нас в будущем событий. Ценным в методе Байеса является его посыл постоянно пересчитывать вероятности с учетом поступления новой информации, а также то, что, несмотря на кажущуюся полную неопределенность будущего, оно все же не настолько неопределенно, как вы думаете.